Приходили как будто почитать, а сами набивали в пальто книги, картинки. Даже два горшка с цветами унесли. Зачем? И сами не знали. Заходили в продовольственный магазин. Аккуратно проделывали дырочку в пакетах, вынимали конфеты и прятали. За конфетами последовало печенье, шоколад, мыло, вафли. Быстро нас потянуло и в промтоварный, откуда мы утащили три платья, две комбинации, сумку детскую кофточку. Было не боязно, а интересно. Но интереснее всего то, что нас никто не подозревал. Воруем себе спокойненько, прямо из-под нос уберем. Все оказалось смешным. Может, так и продолжалось бы, если бы не он. Этот парень переехал в наш дом недавно. Я влюбилась в него. Замечала, что он ко мне тоже неравнодушен. Мне очень хотелось с ним дружить. Он казался не таким, как все. Я искала уединения. Хотелось быть всегда одной. Однажды все рассказала отцу. И про похождение, и про Колю. Так звали того парня. Не знаю зачем. Будто именно здесь нашла выход из положения. Целые вечер и всю ночь сидела с отцом и все говорили, говорили. Утром было все ясно и легко на душе. В этот же день написала записку Коли, что хочу с ним дружить. Лучше не вспоминать тот день, когда я его увидела. Тогда я услышала от него, что я не похожа на девочку, что я неаккуратная, хожу как пугло в бантиках. Предложил свою помощь. Я не ожидала такого поворота. Мне было стыдно за себя, убежала. С тех пор стали избегать друг друга. Во мне шла борьба с собой. Было жаль себя, совестно за все. Старалась понять, разобраться в себе. Решила твердо заняться самовоспитанием. Бывшие подруги перестали ко мне приходить. А если и приходили, то разговор не клеился. Прошло три года. Упорная работа над собой, над своим воспитанием. На стене висит режим дня, по которому я живу. Я работаю и учусь. Однажды к нам пришла моя бывшая учительница — Попросила на школьном вечере прочесть прозу небольшую. С удовольствием согласилась. Когда выходила на сцену, то ловила на себе взгляды бывших учителей, школьников. Народу было много. К концу чтения появились слезы, которые текли и расползались по моим щекам. Никто не знал причину слез. Мне долго аплодировали. Директор школы просил зайти меня к нему. В расстегнутом пальто выбежала из школы. Вы не поймете моего состояния. Я увидела школу другими глазами. Прибежав домой и свалившись прямо в пальто на кровать, долго, навзрыд, плакала. Я ненавидела себя в эти минуты. Считала, что потеряла, упустила самое большое и дорогое. Как поздно пришло прозрение. Я горю желанием учиться. Прошлое давно забыто. Мне постыдна та старая моя жизнь, Пусть простят меня те, кому я причинил плохое. Пусть это позднее признание. Но лучше поздно, чем никогда. Сейчас я работаю воспитателем, заочно учусь. Хочется видеть детей всегда счастливыми. А 13 лет самый трудный возраст. Надо помнить, главное не проглядеть. Главное не пропустить. Что же толкает на преступление? Бездеятельность. У меня дело не дошло до скамней подсудимых, хотя вполне могло бы дойти. Важно перебороть себя, подавить в себе плохое. Жизнь удивительна. Надо только стараться не портить ее. Ступеньки из подвала. Что ж, без сомнения, письмо Лены можно назвать розовым или голубым. Горестная завязка, драматический конфликт, но конец счастливый, хэппи-энд. Как говорится, дай бог всякому такой развязки. Можно было бы просто порадоваться за Лену, пожелать ей удачливой судьбы, помахать вслед платочком, но дело в том, что хэппи-энд этой истории достаточно нетипичен при типичности всех предшествующих этапов. Таким образом, история Лены достойна того, чтобы попытаться ее разобрать этапа желена называет удивительно отчетливо Первый она формулирует так отец и мать дали мне в эти годы полную свободу и так свободу а годы то